роман прокофьев звездная кровь книга 8 истинный сезон дикой охоты продолжается у нас мало времени мы знаем что черви придут гасить золотой свет юного иг древа и знаем что земные технологии не помогут их остановить только руны и звездная кровь Но белый дьявол теперь далеко а проблема забот становится все больше с хельги падают капсулы земному Фригольду угрожают новые враги, ядро домена хранят таинственные существа из темных земель. Много испытаний предстоит пройти, чтобы стать сильнее, и самое опасное из них — зловещие псы вечности, что улыбаются из саркофагов бесконечного сна. Пролог Небесный трон велик, его сияние может увидеть каждый восходящий в дни восходящий когда меняются знаки небесного календаря. Из черноглубин, вне пространства и времени, появляются очертания великой небесной крепости, созданной тем, кто искусен, и его усердными учениками. Зримое и материальное воплощение чуда, тысячу тысяч циклов, хранящие вечность. Каждый знает. Внутри небесного трона находится бесконечный мир, лишенный бед, зла и невзгод. Вечная обитель небожителей — когда-то сотворивших великую сферу единства. Они живут там вечно, наслаждаясь всеми благами и чудесами, которые только возможны. Путь туда открыт, но лишь тем, кто готов воткнуть стигмат себе в запястье и пройти суровым путем восхождения, в конце пополнив армию великих героев, что ждет своего часа в чертогах небесного трона. Тысячи тысяч достойных уходят служить вечности, и каждый надеется, что ему найдется место в вечных королевствах небесного трона». Каждый из них знает, что он встретит за вратами вечности своих родичей и друзей, ушедших раньше, а дети найдут его, если пойдут по тропе восхождения. Тысячи дорог и новых испытаний ждут каждого после окончания земной жизни, и потому все восходящие ценят славу, ибо лишь она останется с героем в начале нового пути. Путь к подножию небесного трона начинается в храме вечности, куда приносят стигматы павших. Норны, служащие храму, очищают гвозди, извлекая из них звездную кровь и руны, и переносят души восходящих в чертоге ожидания и встреч, обитель-чистилище, которую должны пройти все идущие в вечность. Пока души восходящих находятся там, избранные обитатели единства могут говорить с ними, находясь в саркофагах бесконечного сна. Этой привилегии наделены Риксы и Фламины, а также те, кто только втыкает гвоздь в запястье, И впервые вступает в чертог встреч, знакомясь с вечностью. Но стоит восходящем пройти испытание и шагнуть за порог превратных чертогов, они больше не могут вернуться. Разве что в момент великой нужды, когда врата небесного трона открываются, чтобы выпустить золотую армию героев. Говорят, прежде такое случалось. Впервые, когда тот, кто забыт, выпил животворное солнце и впустил в единство твари извне, селись одолеть небесный трон но был повергнут и разорван сам, а его легионы и союзники сгорели, как сухие листья в лесном пожаре, которым стало небесное воинство, пришедшее из вечности. Сама память о них навсегда стерта, чтобы никто не смог снова пройти черными путями. Второй раз врата небесного трона отворились, когда тысяча демонов взяла власть в тысячи кругов. Единство полыхало, исходя реками крови и слез, ибо яростные дети забытого покушались на саму вечную жизнь, стремясь завладеть душами всех восходящих единства и вновь они были побеждены, раздавлены, как ядовитые ползуны, бессильно кусающие золотой сапог вечности. Все знают, что может наступить и третий раз, ибо терпение небесного трона велико, но не бесконечно. И тогда горе тем, кто осмелится бросить вызов хранителям мироздания, ибо вставших на след псов вечности не остановить.